На его откормленном лице застыло выражение муки. «Его зовут Генри Рутланд. Он приезжал из Лос-Анджелеса. Вот так-то, Берни. Я опозорился, ой, как я опозорился. Хуже некуда», — вздохнул Берни.